Глава 18. Прошло два дня, но я все еще чувствовал себя не в своей тарелке. Оскар утверждал, что вся наша эпопея в запретных землях – не более чем неудачное стечение обстоятельств. Идя навстречу с ним, я ожидал услышать неопровержимые доказательства того, что он невиновен. Я бы с большим удовольствием поверил в его искреннее заверение, не будь той фотографии, на которой Оскар стоял рядом с Билли, да еще тот злополучный конверт. Как бы я ни пытался его оправдать, мне придется принять тот факт, что Скэриэлл был прав. Оскар Ваттермилл хотел меня подставить. Все, что мне теперь оставалось, это гадать, чем я не угодил Оскару, да так, что он решил воспользоваться услугами Билли. Я все больше склонялся к мысли, что мне нужно попасть в глубокую яму и поговорить с этой девушкой. Быть может, она хоть немного прояснит ситуацию. Непонятная ссора Оскара с Гидеоном – это отдельная тема для разговора. Мне всегда казалось, что брат не из тех, кто обижается по пустякам. Особенно учитывая, что он долгие годы дружил с Оскаром. Потому что давайте на чистоту Гидеон и Оскар абсолютно разные по характеру, интересам и целям. Так что все это время я задавался вопросом, что такого сделал или сказал пьяный Оскар, что разрушило их дружбу до основания». Но мне в голову не приходило ни одной адекватной причины. Я отбросил карандаш. Геометрия вгоняла в тоску. Дуэт Гидеона с Оскаром вгонял в уныние. Я решил, что Оскар Ватермил для меня пройденный этап. Как требовал брат, я больше не буду к нему приближаться и разговаривать. Сам не ожидал, но меня вдруг посетила странная мысль, что Гидеона искрела теперь объединяла общая неприязнь к Ватермилу. Другое дело Люмьер Уолдин. Я не планировал с ним встречаться. Более того, я не знал, как он выглядит. У меня не было его контактов, ни малейшей зацепки на случай, если бы я действительно планировал его разыскать. Поэтому наша неожиданная встреча показалась мне подарком богов. Он, друг детства Гидеона, недавно вернулся с севера Октавии и теперь будет учиться с братом в Академии. Казалось бы, друзья детства снова вместе, но почему Гедеон так тяжело отреагировал? Я с большим трудом пытался найти объяснение причин ссоры с Оскаром, но вот понять страдания Гидеона по поводу его воссоединения с Люмьером, которого я абсолютно не знал, если не брать в расчет наши получасовые посиделки в ресторане, казалось просто невозможным. Люмьер поддерживает наследника Бёрка, а я всегда считал этого мистического юношу неудавшейся попыткой возродить императорскую династию, пусть и всего лишь на словах. Мой отец был из числа приближенных к лукиану Модесту Бёрка, последнему императору, но он никогда ничего об императоре не говорил. Почти 16 лет назад зимой Лукиан Модест Бёрка скончался, оставив императрицу Северину Бёрка с двумя детьми, старшей дочерью Паулиной и младшим сыном Паскалем, которому было всего 10 лет. Несовершеннолетний сын не мог взойти на престол. Целую неделю никто не представлял, кто же станет новым императором. Разбойные нападения, многочисленные убийства как чистокровных, так и полукровок, мятежи на границах, погромы в центре Ромуса – все это продолжалось со дня смерти императора. Начальник военной полиции и близкий друг Лукиана Берка Маркус Уолдин объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час. Он всеми силами пытался образумить бунтующих с помощью национальной гвардии, но безуспешно. Большая часть гвардии состояла из полукровок, которые после кончины императора воспользовались смутой и отреклись от династии. Обезумевшая толпа горожан, состоящая из низших и примкнувших к ним полукровок, взяла штурмом Восточный дворец, где, по слухам, последние годы жила императрица с детьми. А дальше учебники истории описывают ситуацию кратко. Со смертью всех членов семьи Берка диктатура последней правящей императорской династии Пала, и во главе страны встал новый аппарат власти совет старейшин. Ни слова о том, что Северина Берка имела еще одного сына, ни одного упоминания о том, что этот ребенок выжил. Все это осталось на уровне городской легенды, которую любят рассказывать все, кому не лень, после пары бутылок крепкого. Но Люмьер считал существование наследника таким же неоспоримым фактом, как и то, что Земля крутится вокруг Солнца. Его отец отдал жизнь за Лукьяна Берка. Возможно, поэтому Люмьер верил в то, что наследник жив. Его отец умер не напрасно, если хоть один представитель семьи Берка еще ходит по этой земле. Я не знал, какую сторону принять. Мой отец входил в совет старейшин, и центр процветал как никогда. Но в то же время Скэриэл рассказывал мне о трущобах запретных земель. Рай и ад в одной стране. Я не сомневался в правдивости, рассказов Скэриэлла, но мне нужно было увидеть это своими глазами. Люмьер упомянул Скэриэлла. Стоило перестать его слушать, еще когда он уверенно заявил, что Скэр владеет темной материей. Да, возможно, владеет, но на уровне полукровки. Должен ли я действительно передавать Лоу слова Уолдина о том, чтобы он был осторожнее? Я встал, разминая затекшее тело. С утра меня беспокоила легкая головная боль, но я считал, что виной тому постоянные размышления об Оскаре и Люмьере. За последние пару часов я так и не приступил к заданию по геометрии, Скэрил задерживался уже на день. Я ждал его возвращения еще вчера, но Скерил написал, что приболел, и возвращение откладывается. Мне было жизненно необходимо с ним поделиться последними новостями. Я уже предвидел его недовольство по поводу моей встречи с Ватермилом, но готовился это пережить. Я крайне нуждался в том, чтобы рассказать кому-то о произошедшем, иначе, казалось, голова взорвалась бы еще до того, как Клоу влезет ко мне в окно. В дверь постучали. «Господин Готье», — голос Лоры вывел меня из размышлений, — «господин Уильям просит вас подняться к нему в кабинет». «Хорошо», — ответил я, нахмурив брови, затем поспешно добавил. «Спасибо, Лора». С облегчением я отодвинул пустую тетрадь. «Геометрии придется еще подождать, пока я буду у отца». Внимательно оглядев себя в зеркале и убедившись, что отец не сможет упрекнуть меня в неподобающем внешнем виде, я вышел из комнаты. Поднимался на третий этаж я медленно. Главная боль дала о себе знать на лестнице. Я болезненно скривил лицо, оперся на стенку, ожидая, пока стук в висках не потухнет. Кое-как потихоньку добрался до верхнего этажа, и боль отступила». Придя в себя, я подумал о том, что нужно выпить таблетку, иначе в таком состоянии выполнение домашнего задания превратится в сплошной ад. Перед дверью отца я набрал в легкие побольше воздуха, как будто это могло мне как-то помочь. Пятерней попытался пригладить и без того нормально лежащие волосы. Я ведь только что видел свое отражение, но безрезультатно. Смахнув с одежды невидимую пылинку и поняв, что просто тяну время, я постучался и вошел. К моему удивлению, в кабинете стояли Сильвия и Кевин, оба растерянные. Отец сидел за письменным столом, недовольный и уставший. Перед ним лежала кипа документов. Готье, будь так добр, войди и прикрой за собой дверь». Я опомнился и сделал так, как он велел. Теперь мы стояли втроем, словно провинившиеся ученики в кабинете строгого директора. «Сильвия случайно обмолвилась сейчас, что Оливер Брум вместе с твоим другом лазали в окно. Это правда?» Меня бросило в жар. Я бы не удивился, узнав, что мое лицо сейчас стало красным, как спелый помидор. Я пылал от стыда, как будто меня поймали за просмотром порнографии. Так вот, почему отец раньше не заикался об этом. Сильвия просто не докладывала. Отнекиваться было глупо. «Да, отец». «Господин Уильям, простите нас, Сильвия не виновата», — вмешался Кевин. «Это я попросил ее не рассказывать вам. Мальчики играли, никто не пострадал». «Кевин», — отец не повышал голоса, но водитель осекся, — «ваша работа заключается в том, чтобы сопровождать моего сына, а не в том, чтобы решать, что мне докладывать, а что нет». «Да, господин Уильям», — кивнул Кевин. «Сильвия». Вы давно служите в этом доме, и я ценю вас как хорошего работника. До сегодняшнего дня ваш адрес не было никаких нареканий. Я бы хотел, чтобы впредь вы также и продолжали в том же духе. Он говорил спокойно, но у металлический холодок от его слов я мог почувствовать за версту. Это ваше первое и последнее предупреждение. В этом доме вы работаете на меня, а не на водителя или кухарку. Вам ясно? «Да?» — кивнула Сильвия, не поднимая глаз. В эту секунду она была так похожа на Лору. «Отец, это моя вина!» — громко встрял я. Я не мог стоять и смотреть, как их отчитывают на моих глазах. В чем вина Сильвии и Кевина, если это из моей комнаты устроили импровизированный Форт Боярд? Именно я позволил этому случиться. Готье, ровным тоном произнес отец, посмотрев на меня. «Подожди, пока я договорю». Он взглянул на Кевина. «Кевин, спасибо за годы, проведенные здесь. Сегодня вы получите расчет, и я попрошу вас освободить отведенную вам комнату в ближайшее время». «Ну, отец!» — крикнул я. «Кевин ни при чем! Пожалуйста!» «Хорошо, господин Уильям», — спокойно проговорил водитель. Мне показалось, что его глаза заблестели от влаги. «Спасибо вам за все». «Для меня было честью работать в доме Хитклифф. Прошу прощения за мое поведение». «Вы оба свободны», — кивнул отец и обратился ко мне. «Присядь». Выходя, я слышал, как Сильвия тихо всплакнула, а Кевин произнес «Все хорошо, не переживай». Как только за ними закрылась дверь, я встал с кресла, во мне бурлило столько эмоций, что я не мог усидеть на месте. «Папа, это нечестно!» Я редко называл его папой, но сейчас был не в состоянии следить за словами. «Ты не можешь его уволить!» Я был настолько взволнован, что перешел с ним на «ты». «Гатье!» — строго произнес отец. «Я никогда не ругал тебя перед прислугой или подчиненными. Запомни это правило. Не повышай голос при других». «Не выставляй ссоры на всеобщее обозрение, не давай повода судачить о себе». Мне стоило огромных усилий не скривиться от его слов. «Судачить?» «Да половина населения Ромуса обсуждают нас обоих, потому что ты глава банка и старейшина, а вторая половина обсуждает мою дружбу со Скериелом. Наша семья всегда была на слуху. О нас говорят, сплетничают, судачит, Да какая к черту разница?» «Отец, прошу вас...» Я сел на стол перед ним и подался вперед. «Не увольняйте Кевина. Он не виноват». «Он указывает моей прислуге, как себя вести и что мне докладывать, а что нет. Ты думаешь, я позволю такое в своем доме?» «Он не хотел, чтобы у меня были проблемы. Мы просто дурачились». «Ты не ребенок, Готье». Отец встал и посмотрел на меня свысока. «Ты не должен так себя вести». «Хорошо, я понял, простите меня, но прошу, не увольняйте Кевина», – торопливо проговорил я. «Вина в этой ситуации лежит только на мне». «Твоя вина заключается не только в этом». Я молчал, ожидая, что еще он мне предъявит. «Твое окружение – достойнейшие люди, первые чистокровные семьи, а ты дружишь с полукровкой». Да еще знакомишь его с другими чистокровными. Что ты в нем нашел? Почему позволяешь ему приходить? — Почему вы так его ненавидите? Он ничего вам не сделал? — тихо пробормотал я. Губы дрожали. Столько гневных слов могло сорваться в эту минуту. — Он полукровка, Готье! — отчеканил отец. — Его собратья убили жену императора Берка — «Они не оставили в живых и детей!» Я ошеломленно уставился на отца. «Как он умудрился связать убийц со Скэрилом? Это чистой воды абсурд! Но в нашем доме работают полукровки!» «Вот именно, Готье, работают, прислуживают! Они знают свое место, а задача чистокровных — постоянно держать их в узде!» Отец практически выплюнул эти слова. «Вы не правы», — почти шепотом возразил я. «Повтори». Я молчал и был так зол, что даже головная боль отступила. «Ты еще слишком юн, чтобы понимать то, что происходит в мире. Полукровки созданы, чтобы работать на нас, а не дружить с нами, и уж тем более не для того, чтобы водить их по театрам. Я пригласил тебя сюда, чтобы ты стал свидетелем того...» как нужно разговаривать с полукровками в своем доме. Чокнутый мир, чокнутые правила, кто их придумал, династия Бёрка. Сейчас я ненавидел всех чистокровных, и это классовое разделение. В чем их вина, что они родились полукровками и нишами? Разве это был их выбор? Почему чистокровные ставят себя выше других, чем мы заслужили все эти блага? Тем, что удачно родились в нужной семье, как Скэрил, Кевин или Джером могут быть людьми второго или третьего сорта только потому, что так решили чистокровные. «Иди в свою комнату», — устало заключил отец, видимо, ему тоже не недоставало удовольствия ругать меня. «И подумай над тем, что я тебе сказал». Я встал со стула, пребывая словно в тумане. Меня оттрясло от нахлынувших чувств. Ватные ноги отказывались слушаться. «Гатье!» Голос отца остановил мои жалкие попытки открыть дверь. «Я хочу, чтобы ты больше не общался с тем полукровкой. Я запрещаю тебе с ним видеться. Это для твоего же блага». Я не знаю, как добрался до своей комнаты, как лег на кровать, захлебываясь слезами. Мне было так стыдно перед Кевином, что я даже не мог собраться с силами и навестить его. Впервые в жизни я боялся посмотреть своему водителю в глаза. К вечеру мое тело предало меня. Я весь дрожал и чувствовал сильнейший озноб. Одеяла не помогали. Испуганная Сильвия напоила меня теплой водой, измерила температуру и вынесла вердикт, что я заболел. Дурманенный мозг был слишком занят борьбой с вирусом, поэтому после принятия лекарства я погрузился в тревожный сон. Во сне я видел плачущего Кевина, который отказывался со мной разговаривать, Сильвию, просящую Оливера Брома спуститься и принести мне градусник, и Скэрилл сообщал, что уезжает, и мы больше никогда не увидимся. Я проснулся посреди ночи. В комнате было душно и темно. Я скинул одеяло. «Ты решил болеть вместе со мной?» И хитно раздалась в темноте. «Скэр?» «Нет, папа римский». — хихикнул он. — Заболел? — Ты мне снишься? Не могу понять, — протянул я, борясь с сонливостью. Его ладонь легла мне на лоб. Я облегченно вздохнул. — Да ты весь горишь, — обеспокоенно произнес Лоу. — На тебе можно яичницу жарить. Я посмеялся, хоть это мне давалось с трудом. — Принести тебе что-нибудь? — Нет, просто посиди со мной, пока я не вырублюсь, — когда ты вернулся». «Час назад». Скэриэл уселся полубоком на полу, облокотившись на кровать. «Сильвия рассказала отцу про тебя и Оливера». «Что именно?» — непринужденно спросил он. Лунный свет из окна падал на письменный стол и немного на длинные ноги Скэриэла. Он был в порванных на коленках джинсах и разных носках. Я почти наверняка знал, что его обувь в моей ванной — Теперь он старался лишний раз не оставлять грязные следы в комнате, особенно после того, как испортил тетради, наступив на них. «То, как вы вместе покоряли мое окно!» — неохотно пояснил я. В темноте раздался тихий смех. «Он, наверное, рвал металл», — весело предположил Лоу. «Не то слово!» — выгнал Кевина. «А Кевина за что?» «Тише ты!» — шикнул я. «Он, оказывается, пытался нас прикрыть». твой отец серьезно его выгнал спустя пару минут молчания спросил лоу полагаю что да это нечестно еще он я не знал как закончить фразу был зол и на тебя сказал чтобы ты больше со мной не общался ну да я знал что со временем его терпению придет конец и что ты решил еще ничего Скэриелл вздохнул, но не произнес ни слова. Наше обоюдное молчание давило мне на мозги, все еще плавящиеся от жара. «Что ты думаешь насчет этого?» Тихо спросил я, не дождавшись ответа. «Все будет так, как ты скажешь. Если послушаешься своего отца, то мы закончим наше общение. Я больше не буду к тебе приходить, звонить, писать». Обыденным тоном перечислял Скэриелл, как будто список покупок зачитывал. «Меня это разозлило». «Я не хочу этого!» — твердо произнес я в ответ. «Тогда другой вариант. Будем скрывать дружбу». «Так я тоже не хочу!» — чуть раздраженно воспротивился я. «Я не стыжусь того, что дружу с тобой». Я нечетко видел лицо Лоу, но мне показалось, что он улыбается. «Гатье!» — Скэрилл непринужденно положил руку рядом с моей так, что я чувствовал тепло его тела. «Все будет так, как ты решишь». Ты мой лучший друг. Только теперь решать. Прикрыв глаза, я проговорил. Я засыпаю. Мне захотелось сменить тему, пока мы не дошли до признания вечной любви друг к другу. Останешься? Да, но уйду через... Лоу вытащил из карманов джинсов телефон и проверил время. Его лицо озарило яркая вспышка света, а он выглядел уставшим, как и я. Через четыре часа. «Поставлю будильник». «Не заразишься от меня?» спросил я, отодвигаясь. «Вы, чистокровные, от любой мелочи болеете», фыркнул он, снимая футболку, затем стянул джинсы. «Я уже успел в дороге подхватить заразу, но быстро оклемался». «Как твоя поездка в школу?» «Как всегда, все окей». Он лег на кровати и потянулся к одеялам, которые я скинул и скомкал ногами. «Не надо». Я слабо остановил его попытки меня укрыть. «Слишком жарко!» «Надо все равно укрыть тебя чем-нибудь!» Он поднялся, подошел к шкафам и принялся по хозяйски рыться в них. «Ты прям как печка!» Он вытянул что-то и воскликнул. «Нашел!» Через секунду я уже был укрыт легкой простыней. «Так-то лучше!» Довольно проговорил он, укладываясь рядом. «Спасибо!» Сонно зевнул я. «Хотел рассказать, что произошло, пока тебя не было!» «Спи, — тихо сказал Лоу. — Завтра расскажешь». Я закрыл глаза и моментально отключился.